Везит музык по перону за уезжающим поездом. Прохозы кричат ему вслед. Раньше надо было на вокзал! Приходи! Не успей туда, уже! Раньше надо было! Рань, раньше, раньше! Уже второй день бегу! Вам инженеры нужны? Нужны, нужны. И работы есть? есть? Есть. А зарплату платят вовремя? Вовремя. вовремя. Все, согласен. Можно считать, что я принят, да? Да, да. Ух ты, здорово! А когда на работу выходить? Можно прям завтра. Завтра-завтра. <кхе> Какое отзывчивое эхо. Я звоню, но не слышу ответа. Алло? Горное грузинское село. Юноса подходит к суровому позолому грузину в бурге. Дедус Кавано, можно задать тебе мужской вопрос? О, мужской? Давай! Дедушка, Кавано, вот ты за свою жизнь с бабушкой Нино никогда не хотел с ней, но ну, э -э -э разве Что? Что? Raz, vy...ktis? NRAF hoc! Čtra Смейстер, ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, как нужно ходить при игре сахматы, чтобы создать морально-психологический дискомфорт сопернику? М -м под себя. Запилеваю! <связываю> <связываю> Если вы взглянули в яркого, но никого там не обнаружили, вы неотразимы. <связываю>